Ждать итальянца уже не стоило, но на улице явно лил сильный дождь, и так как в соборе сверх ожидания было не слишком холодно, Ка решил пока что переждать тут. Рядом с ним возвышалась главная кафедра. На круглом навесе полу два золотых контурных креста, которые соприкасались верхними концами. С внешней стороны и перила, и переход к несущей колонне были покрыты резьбой в виде зеленого плюща. Ее поддерживали ангелочки то смеющиеся, то спокойные. Ка подошел к кафедре, обошел ее со всех сторон. Каменная резьба была необычайно искусной. Казалось, что густые тени пойманы и закреплены и в резьбе, и на фоне. Ка засунул руку в темное углубление и осторожно ощупал камень. Раньше он не знал о существовании такой кафедры. В эту минуту. За скамьями соседнего ряда он случайно увидел церковного служку в черном сюртуке с обвисшими складками, с табакеркой в левой руке. Он издали наблюдал за к «Чего ему надо?» – подумал Ка. «Разве у меня такой подозрительный вид? А может быть, он ждет чаевых?» Но тут служка, видя, что Ка его заметил, показал правой рукой с зажатой В пальцах с щепоткой табаку, куда-то в неопределенном направлении. Ка не совсем понял, чего он хочет, подождал минуту, но слушка все время куда-то показывал, подкрепляя свой жест энергичными кивками. Чего ему надо? тихо спросил Ка, не решаясь громко окликнуть его, но потом вытащил кошелек и, протиснувшись между скамьями, подошел к этому человеку. Тот сразу отстранил его рукой, пожал плечами и заковылял прочь. Вот так же, торопливо ковыляя и подпрыгивая, Ка в детстве пытался изображать скачку на конях. «Видно, впал в детство», — подумал Ка. «Теперь у него только и хватает ума, что служить в церкви». «И как он останавливается, когда я останавливаюсь? Как подкарауливает, пойду ли я дальше?» Ка с улыбкой прошел вслед за стариком по всему боковому пределу до главного алтаря. Старик продолжал куда-то указывать пальцем, но Ка нарочно не оборачивался. По-видимому, старик только пытался отвлечь его, чтобы он не шел за ним по пятам. Наконец, Ка отстал от него. Не хотелось особенно тревожить старика, да и было бы очень кстати на случай, если придет итальянец, показать ему и эту достопримечательность.